Глава четвёртая. Вздохнув, поднявшись с лавочки, я не торопясь прошёлся вокруг дома. Остановившись возле закрытых дверей мастерской, разочарованно выпятил губы. Внутрь всё равно не попасть. Ну и чего сюда припёрся? Как-то скучно. Вздохнув, поглядел по сторонам. Чем бы заняться? На углу дома под водостоком бочка стоит. С крыши в неё вода стекает после дождя. От нечего делать, не торопясь, приблизившись, заглянул внутрь. Брови удивленно поползли вверх. На дне что-то светится. Прикольно. И что там? Емкость высокая, большая, пластиковая, стенки толстые, схватившись за края руками, подтянувшись, повис над ней Действительно, что-то лежит. Согнувшись, приблизив лицо к поверхности, присмотрелся. Свет виден, но больше ничего не разглядеть. Продолжая с любопытством поглядывать на маленький синий огонёк, услышал, как к воротам подъехала машина, хлопнула дверь. Похоже, дед вернулся. Повернув голову, хотел спрыгнуть, но рука дрогнула и сорвалась, а за ней вторая. Я ухнул головой вниз, тут же уперевшись ладонями в дно. Ноги оказались вверху, глаза расширились в ужасе. Мне же не выбраться. Нистово задёргавшись, попытался оттолкнуться, да что толку? «Вверх себя не вытолкнешь и не закричишь». В панике захлопал ртом, довязь водой. В этот момент меня кто-то, схватив за футболку, рывком вытащил назад. Плюхнувшись на землю, отплевываясь, надрывно дыша, протер лицо руками. Напротив подбочение с дет стоит, недовольно покачивая головой, смотрит на меня. «Захожу во двор и что вижу?» Он всплеснул руками. «Торчащие болтающиеся ноги. А если бы я задержался, ты зачем в нее нырнул? Оставил первый раз одного дома, и он сразу же решил себя утопить». Шмыгнув носом, утерев его пальцем, я виновато опустил голову. «Я не специально. Рука сорвалась». «Ты зачем туда полез?» Вновь повторил он свой вопрос. «Ну, там что-то светится на дне. Хотел посмотреть, а она...» Я глянул на руку. Покачав головой, дед вздохнул. «Артефакт там. Такие стеклянные шарики, говорил уже. Сталкеры их приносят. У них свойства интересное есть. В воду кинешь, начинают испускать голубоватое свечение. Дезинфицируют ее, убивая бактерии. И вот один и прикупил. Плесень не образуется, вода чистая». «Я ей грядки поливаю, картошка хорошо растет», — объяснил он. «Вставай, чего сидишь? Пошли в дом, ныряльщик». Вновь покачав головой, он направился к машине. Повернув голову, я заметил, что там пакет на земле лежит. Похоже, что-то принес. Медленно поднявшись, поглядел на себя. «Вот, блин, мокрая курица». И замер. «А ведь в кулаке что-то зажато». Раскрыв ладонь правой руки, вытаращался на нее. «Нифига себе!» И как только умудрился схватить. На ней лежал небольшой стеклянный шарик. Покачав головой, вновь зажал. «Нет, назад в бочку не брошу». Когда вошел в гостиную, дед, окинув меня, суровым взглядом махнул рукой. «Раздевайся!» «Так у меня из одежды ничего нет». Я пожал плечами. «И вот еще». Разжав кулак, показал ему артефакт. «Это как же?» От удивления Матвей Егорович захлопал глазами, вскинув брови. Я развел руками. «Сам не понимаю». «Ладно», — он хмыкнул. «Оставь себе. Пойду принесу штаны и футболку, пока твое сохнет в моем походишь». Повернувшись, покачав головой, он направился к себе. Сняв всю одежду, положив ее на стул, присел на соседней, прикрывшись руками. Дед принес полотенце, во что переодеться, взяв мои мокрые вещи, вышел во двор. Пока его не было, я вытерся, надел спортивные штаны, которые, естественно, оказались большими, да и футболка тоже. Покачав головой, вздохнул. Выгляжу офигительно. Вскоре тот вернулся, глянув на меня, заулыбался. «Ладно, это ненадолго». Твою одежду развесил на солнышке, быстро высохнет. Подойдя к столу, вынул из пакета две коробки. Постучал пальцем по большой. «Здесь планшет, там книги по школе и прочее. Сам разберешься. А это...» Он пододвинул ко мне маленькую. «Телефон. У него в памяти мой номер». Улыбнувшись, я шмыгнул носом. «Это круто». «Спасибо». Присев на стул, потянул их к себе. «Потом распакуешь». Остановил он меня, присаживаясь рядом. Убрав руки, я глянул на него. «Был у своего приятеля. Поразмыслили мы, как тебя легализовать». Дед внимательно на меня посмотрел. Беломир сказал, решит этот вопрос. Ему до конца обдумать все надо. Заскочил также в контору. Там все нормально, но потребуется немного времени. «Документы на тебя выпишут на земле, через пять дней будут готовы». «Спасибо», — я кивнул. Матвей Егорович вздохнул. «Ладно», — он махнул рукой. «Мне еще по делам надо съездить. Есть не хочешь?» «Не-а», я помотал головой, в животе и так булькает, воды успел наглотаться. «Вернусь к обеду, приготовлю что-нибудь». «Иди разбирайся с техникой и постарайся больше не тонуть!» Поднявшись, он хмыкнул. Засопев, стиснув губы, схватив коробки под мышку, я быстро удалился в свою комнату, поддерживая штаны рукой, чтобы не свалились. И какого черта полез в эту бочку? Оказавшись у себя, положил подарки на стол. Разжал ладонь. Но вот и зачем его забрал? Куда теперь девать?» Недовольно покачав головой, сунув шарик в карман, ободрал упаковку с большой коробки, увидев картинку. Модель планшета, но это я вообще не в курсе, какие здесь модели. Производство компании «Лидер» — Российская империя, корпорация Троекуровых. Отложив ее, распаковал мобильник. Та же компания. На вид обычный смартфон, но может быть чуть более плоский. Включил, загрузился он быстро. «Прикольно. Такой же андроид, как у нас». Отложив в сторону, взял планшет. Загрузилась операционная система «Феникс». Да, в этом мире всё своё, никакого windows Так, похоже, и здесь аналог андроида. Экран сенсорный, то что надо. Папок мало. Открыл первую. Ага. Книги по истории, географии, математика, физика. За шестой, а здесь за седьмой класс, в который мне идти. Ладно, потом почитаю. Положив планшет, достал из кармана шарик. Не даёт он мне покоя, ведь едва не утонул из-за него. Покрутив перед собой, прищурив один глаз, посмотрел на свет. На вид ничего особенного, обычная стекляшка. Прозрачный, даже не скажешь, что внутри что-то есть. Быстро спустившись вниз, налил в стакан воды, бросив его туда. Вначале ничего не происходило, затем он начал светиться. Вернувшись в свою комнату, поставил на стол. Пусть здесь будет. Зачем он мне, не знаю, но прикольно. Подхватив планшет, улегся на кровать. Первое, что мне интересно узнать, почему на престоле Рюриковича. Открыл книжку по истории Древней Руси. Немного полистав, нашел нужный раздел. После того, как скончалась Елена Глинская, власть захватила группировка шуйских. Она вернула старецкий удел малолетнему Владимиру Андреевичу и его матери. С тех пор юный удельный князь стал играть видную роль в дворцовых интригах. Во всех вопросах, связанных с престолонаследием, выдвигалось на первый план его имя. Молодой Иван IV был вынужден считаться с популярностью удельного властителя среди знати. Будучи всего на три года младше царя, Владимир Андреевич был вторым лицом в государстве. Во время похода Ивана IV на Казань он оставался в Москве его фактическим заместителем на престоле. При взятии Казани в следующем году Владимир Андреевич был главным воеводой в царской рате, ему досталась львиная доля почестей. Вскоре Иван IV, еще не имевший прямого наследника, опасно заболел. Огромное число придворной знати отказалось присягнуть его сыну-младенцу Дмитрию. Шуйские, многие оболенские, Бронские, даже царские любимцы Адашева говорили, что хотят Владимира Андреевича на царство, не стесняясь тем, что царь был еще жив. Но сторонники царской жены Романовой превозмогли и взяли со всех клятву служить Дмитрию в случае смерти царя. Некоторые давали ее с такими словами. «Что значит присяга невольная?» Сам Владимир Андреевич принёс её, когда царь назначил его опекуном своего сына, главой регенства. Иван IV в итоге не смог победить недуг и вскоре скончался. Владимир Андреевич оставался опекуном его сына два года, по истечении которых ребёнок скончался от внезапной хвори. Бояре, желая видеть Владимира на престоле, объединились вокруг него, и вскоре он взошёл на трон, где те поклялись ему в вечной преданности. Впоследствии царь Владимир Рюрик Мудрый, Старицкий, имел еще трех жен, в общей сложности шесть сыновей и три дочки. Будучи мудрым правителем, ему удалось сохранить престол, создав вокруг себя мощный костяк преданных бояр. Весьма интересно. Но мне все равно мало что понятно. Если бы я еще историю у себя на земле знал, было бы с чем сравнить. Как тут все дальше развивалось, как-нибудь потом почитаю. Открыл другую папку. Ну и что здесь с географией? Вот и карта. Раскрыв её, принялся внимательно разглядывать. Да, территория России несколько отличается от привычной. Вообще интересно, Санкт-Петербург на месте только называется по-другому. Светлоград. А как же так? Я тупо уставился на карту. Некоторые названия городов те же, но есть и незнакомые. Ну да, из головы уже вылетело, только что ведь читал, здесь другая династия правит. Значит, и Питер построил иной правитель, хотя сам факт, что он его построил, тоже интересен. А вот Аляска наша. В Европе страны те же, только границы немного другие. Покачав головой, отложив планшет, взяв мобильник, принялся с ним разбираться, копаясь в настройках. Внезапно он зазвонил. Вздрогнув от неожиданности, чуть было не выронил его из рук. Ответив на звонок деда, спустился вниз на кухню, так как тот уже вернулся, позвав обедать. Когда мы перекусили, убрав посуду, дед присел рядом со мной. «Никита!» — он вздохнул. «Ты хоть понял, что мог сегодня погибнуть?» Я виновато опустил голову. «Так получилось. Края бочки скользкие. Может, артефакт назад вернуть?» «Не надо!» Он улыбнулся. «Ты же ради него жизнью рисковал, так что он твой». «Прости», — тихо прошептал я. «Да не за что мне тебя прощать». Дед пожал плечами. «Понимаю, еще ребенок, многое не осознаешь. Но для меня было бы большой трагедией обрести внука и вот так бесславно его потерять». Я шмыгнул носом. А как мне было неприятно утонуть, только что родившись. Ужас просто. «Надеюсь, урок ты усвоил?» Вздохнув, я кивнул. Куда уж больше. «Двор убрал, молодец!» Потрепав мои волосы, дед поднялся. Поблагодарив его за вкусный обед, я ушёл к себе. Весь оставшийся день изучал планшет и мобильник. Вечером, немного почитав, завалился спать, выключив свет. В комнате темно, на столе светится голубой огонёк. Пока на него смотрел, даже не заметил, как уснул. Пробудился рано, но дед уже выгладил мои вещи и сложил на стуле возле кровати. И когда только успел. К тому же так тихо зашёл в комнату, что я не почувствовал. Одевшись, сбегав умыться и оправиться, спустился на кухню, откуда приятно пахло едой. Поздоровавшись, уселся за стол. После того, как мы перекусили, он повёл меня во двор. «Вот». Матвей Егорович указал рукой на лежащие друг на друге возле стены дома десять небольших мешков, наполненных чем-то сыпучим. Я удивлённо посмотрел на него. «А что это?» «Мне надо отлучиться по делам, а ты пока займись делом. Перенеси всё вон туда, к забору». Он кивнул в сторону. «Это как?» Не понял я. «Берёшь один на руки и тащишь?» Он хмыкнул. «Там кладешь, идешь за следующим, и не вздумай по дороге бросить», — пояснил он. «Рассыпешь, потом убирать придется». «Ничего себе!» — почесав затылок, я посмотрел на мешки. «А зачем?» «Для дела. Приду, проверю». Кивнув, он просто удалился. Вздохнув, вновь посмотрев на мешки, ухватившись за один, приподнял его. «Нифига себе, он же тяжелый. «Ну, раз сказал перенести, придётся тащить». В итоге кое-как первый донёс. Немного передохнув, пошёл за следующим. После шестого у меня тряслись и ноги, и руки. Восьмой нёс петля, и шатаясь из стороны в сторону. А последний, десятый, в конце перевесил, и я грохнулся вместе с ним в ту кучу, что уже сложил. Сил подняться просто не было, руки дрожали. Так и лежал минут пять, пока не услышал деда, который как-то незаметно подошёл сзади. Да он нифига никуда не уходил, похоже, следил за мной. «Ну что же, толк будет!» Матвей Егорович довольно покивал головой. «Думал, уже на пятом бросишь, а ты все перетащил. Молодец!» Дед, аккуратно подхватив меня под руки, поставил на ноги. Пошатнувшись, я уставился на него. «Так это что, проверка была?» «Правильно!» — подтвердил он. Наде же было понять, на что ты способен, как тренировать, чтобы твои уровни росли. И главное, здесь не сила, а характер. Вздохнув, я посмотрел на мешки. Ну, дед дает. Для начала каждое утро отжимайся. Затем во двор, участок большой, бегай по кругу. В конце таскай мешки. Я подумаю, какие нужны тренажеры, из чего сделать турник, где его поставить. Пошли. Повернувшись, он направился в сторону дома. Вздохнув, я поплёлся сзади. «Не поспоришь, сам говорил, что нужно развиваться». Посидев немного на кухне, напившись чаю, поднялся к себе. Схватив планшет, просто повалился на кровать. Весь этот день и следующие три пролетели быстро. Ничего не происходило, ну или почти ничего. С утра, как и говорил дед, я отжимался, бегал по двору кругами, Затем долго стоял и смотрел на мешки. Мне ужасно не хотелось их вновь таскать. Недовольно посопев, ухватился за первый. Надо тащить, уровни сами собой не вырастут. Очень хочется узнать, кем же я стану. То есть обращусь в кого. С одной стороны подобное пугает, но с другой до да жути интересно. Поэтому просто запретил себе лениться. Дед, поглядев, что я продолжаю носить их с места на место, пояснил, что это поможет укрепить мышцы ног, спины и рук, а также выносливость. Затем, хитро улыбнувшись, добавил, «Ввиду того, что у меня есть горячее желание чем-то заниматься, он придумал мне еще одно упражнение». После того, как он пояснил, что мне предстоит делать, подбоченясь, сдвинув брови и сжав губы, я сердито глянул на него. Тот только хмыкнул в ответ. Посопев немного, пришлось и на это согласиться. Вот и стал я, помимо всего прочего, бегать по двору, ловить пал палыча для того, чтобы улучшить ловкость. Петух носился от меня, как сумасшедший. Дикий он какой-то. Завидев, что приближаюсь, тут же давал дёру, расправив крылья. Наверное, взлететь хотел. К тому же ещё хитрый и коварный. Я часто падал, прыгая вперёд, пытаясь его ухватить, этот гад умудрялся отскакивать в сторону и из-под тяжка клевать меня в задницу, пока я поднимался, как коршун набрасывался. И ведь ужасно больно. Я даже подпрыгивал, взвизгивая, потирая больное место. До крови клювом пробивал гад. Ух, как он меня злил. Зато когда ловил, он тут же становился смирным, покорным, опускал голову вниз и поглядывал на меня одним глазом, пока нес его в курятник. Вот точно, все понимал. У меня вообще сложилось впечатление, что он сам так развлекался. Даже, как ни странно, замечал у него улыбку, хитрую такую после того, как ему удавалось меня клюнуть. Хотя, как такое могло быть, не понимаю. Но ведь он точно улыбался. На четвёртый день, как только я проснулся, тут же услышал голос в голове. Даже вздрогнул от неожиданности. Совсем про него забыл. Выносливость увеличилась на два пункта — И составляет 50%. Сила увеличилась на 2 пункта и составляет 46%. Ловкость увеличилась на 3 пункта и составляет 42%. Известил он меня. Немного, но это все равно порадовало. Улыбнувшись, я повеселел. Процесс пошел. Теперь не остановлюсь. Интересно еще то, что к вечеру каждый день болели мышцы, а утром все было нормально. Даже синяки от ударов клювом петуха исчезали. Действительно, процесс восстановления у меня намного быстрее идет, чем у обычного человека. После завтрака дед известил, что сегодня заниматься не нужно. Он ненадолго куда-то съездил и привез мне документ. Я все равно поступил по-своему, пока его не было. Отжавшись, совершил пробежку по двору. А чего время терять? Затем уселся сбоку дома на лавочке и просто нежился на солнышке, загорая. Ведь бегал в одних трусах, к тому же босиком, и мне это здорово нравилось — ощущать густую мягкую траву. Даже кайф от этого получал. Наверное, потому что в прошлой жизни ни разу по ней не ходил без обуви. «Вот, всё готово!» Он протянул бумажку, довольно улыбаясь, присаживаясь рядом. Взяв и развернув листок, я прочитал. Вверху крупными буквами написано «Справка». Далее текст. Выдано Никите Ивановичу Горскому ввиду утраты всех документов и трагической гибели родителей. Отец Иван Матвеевич Горский, мать Марина Сергеевна Горская. Сей документ подтверждает, что Никита Иванович Горский родился в городе Московске в мае 28 числа 7521 года в Российской империи. Дата, подпись, печать. Я удивлённо посмотрел на деда. Он махнул рукой. «Этого достаточно для прохода через порталы твоей легализации в этом мире. Нормальные документы сделаем, когда тебе исполнится 14 лет. Ну и как ты хотел твой день рождения теперь в мае? Убери!» Он кивнул на бумажку. Сложив аккуратно листок, я зажал его в руке, потом в комнате в стол положу. «В общем, так». Он с серьёзным видом посмотрел на меня. «Вот что будет дальше». Я кивнул. «Сейчас соберём сумку, положим туда твои вещи, телефон, планшет. Я тайно отвезу тебя к своему другу Беломиру». Начал он объяснять. Внимательно слушая, я запоминал. «Сегодня к двум часам в наш мир пройдёт небольшая группа людей, шесть человек». «Беломер скрытно отведет тебя к порталу, он живет неподалеку от него. Вас никто не заметит. Как только они пройдут, пристроишься сзади, как будто ты только что прибыл. Я уже буду там, приду немного раньше. Ты увидишь меня, но вначале виду не показывай. Я тебя как бы встречаю. Буду стоять возле стойки контроля. Там у меня знакомый работает, вопросов лишних не возникнет. Расскажу ему, что пришел за внуком, что твои родители погибли. Люди пойдут к регистрации. Ты увидишь меня, начнёшь махать рукой. Затем должен обнять, дать свою справку контролёру, а сам, если сможешь, расплакаться. Ведь у тебя горе. Да и у меня тоже. Ты потерял родителей. Я сына и невестку. Это произошло два месяца назад. Всё это время ты находился у друзей отца. Они сделали тебе документ, искали, где я живу. Когда нашли, отправились сюда. Тебя зарегистрируют, как прибывшего с земли, на этом всё. «Думаю, твои вещи проверять не станут. Оттуда поедем домой. Всё понял?» Он продолжал внимательно на меня смотреть. Я кивнул. «Да. Только как твой друг меня незаметно проведёт к порталу? Там же люди!» Дед почесал затылок. «Не стоило бы тебя об этом знать, но ладно». Он махнул рукой. «Беломир, как ты знаешь, волхв. Он кое-что умеет». Это называется отвод глаз. Они вас не увидят, пока он свою волшбу не снимет. Я удивлённо на него глянул. Говорил, в этом мире магии нет. А это тогда что? Не удивляйся и никому не рассказывай. О его способностях никто не знает. Ну или почти никто. Дед посмотрел в сторону сада. Задумался. Он тебе объяснит, как себя вести что делать. Я всё понял. Хотя этот волхв вызвал у меня большой интерес, но спрашивать не стану, может, как-нибудь потом. «Вот такой план!» — подытожил он. «Класс!» — ворвалось у меня. Дед улыбнулся. «Пошли в дом, принеси вещи!» Поднявшись, он направился в кладовку, и я в свою комнату. Спустившись в гостиную, передал ему планшет и мобильник. Дед засунул их в небольшую сумку с ремешком через плечо. «Там я тебе положил на дно свой свитер для объёма, если всё-таки проверят, чтобы знал, что внутри находится». Пояснил он, застегнув на ней молнию, передал мне. «Вроде всё». то кинул меня взглядом. «Пошли». Кивнув, повесив её на плечо, мы вышли во двор. «Залезай в багажник». Махнув рукой, он откинул задний борт машины. Там на полу что-то мягкое, постеленное в виде маленького матраса. Поставив сумку рядом с собой, я улегся. «Накрою тебя, сверху пустые коробки поставлю для вида. Лежи, не шевелись, пока не доедем до дома Беломира». Я кивнул. Он накинул тент. «Не совсем удобно, но потерплю». Буквально через минуту уже почувствовал, как джип тронулся с места. Поездка заняла всего полчаса. Передвигались не быстро даже слышал, как кто-то приветствовал Матвей Егорыча с улицы. Тот отвечал. Почувствовал, что заехали во двор, остановились. Скрипнули закрываемые ворота, а вскоре дед откинул тент. «Вылезай, приехали!» Подхватив сумку, выпрыгнул наружу. «Здравствуй, Никита!» Друг деда протянул мне руку. Я с любопытством на него глянул. «Ничего себе, деденька Рост под 2 метра. Худой, волосы прямые, длинные, с сединой. Густые брови, острый нос, лицо скуластое, немного вытянутое. Одет в свободную рубаху, такие же брюки, подпоясанные плетеным цветным шнурком. Сверху накидка, все серого цвета с небольшим красным растительным орнаментом. Как-то даже повеяло от него древностью, старой славянской культурой». Ещё у него необычные глаза, какие-то глубинные. В них чувствовалась сила, но добрые. Я никогда не видел волхвов. Для меня он больше похож на друида, что у нас рисовали на земле. Поздоровавшись, мы прошли внутрь дома. Я тут же заозировался по сторонам. С виду обычная деревянная изба, таких у нас на земле в деревнях много, только это ухоженные. Ставни на окнах резные, разукрашенные — Во дворе много всяких растений, дорожка, как у деда, выложена серой плиткой. А вот внутри она отличалась от обычной, я даже оторопел немного, хотя в подобном доме ни разу не был, могу лишь по картинкам судить. Как только вошел, сразу в нос ударил запах всевозможных трав. Веранда, через которую мы прошли, увешана ими в виде пучков. Повсюду лежат какие-то ветки, пеньки, кора, корзиночки, баночки, пакеты. Войдя в большую комнату, будто перенёсся в стародавние времена. Офигеть просто. «Ну что замер?» Беломер улыбнулся. «Проходи, сейчас чайку поставлю». И удалился на кухню. Дед Матвей подвёл меня к столу, за которым мы с ним устроились. Я крутил головой, рассматривая обстановку. Мебель резная, старая, из чёрного дерева, с какими-то завитушками, узорами. Большой шкаф до потолка, комод, широкий диван, ещё какой-то шкаф спереди стеклянный. В нём много статуэток на полках из серого, красного, синего, зелёного камня. Есть из металла, даже стекла. Или это не стекло, а тоже камень? В основном изображения людей или богов, не знаю, я в этом ничего не понимаю. Но имеются и какие-то странные, ни на что не похожие. Рядом на стене большая картина, Там что-то типа Стоунхенджа нарисовано. По-моему, это у нас Аркаим назывался, но точно не помню. Изображены люди в длинных одеждах. Костры. Красиво, даже завораживает. Возникает ощущение, что все они движутся в каком-то ритуальном танце. Вдоль он стоят катки с растениями, а рядом с ними прямо на полу деревянные статуи в виде столбов метровой высоты с вырезанными в них лицами людей. На стене большое зеркало в толстой раме. Даже стол, за которым мы сели, массивный, да и поверхность его интересная, чёрная с красноватыми прожилками. Я глянул вверх. Там балки потолка, а между ними крест на крестрам, к ним прикреплены разные штуковины, вроде обереги называются. Пучки с травами, перьями, некоторые со шнурочками, другие плетёные. Висит несколько лампочек просто в патронах. Сами доски испещрены непонятными символами. беломер принёс деревянный поднос с тремя уже налитыми чашками чая, две вазочки с вареньем и ещё одну с какими-то ягодами. Расставив их, все три пододвинул ко мне, положив чайную ложку. На мой немой вопрос «почему так?» махнул рукой. «Мы просто попьём, это не совсем чай, а травы. Он сам по себе вкусен, а ты пробуй». Хозяин кивнул на угощение. Посмотрев на варенье, я непроизвольно облизнулся. Они оба заулыбались. Несколько смутившись, опустил голову. Ну да, люблю сладкое, что тут поделать. Просто обожаю. Взяв чайную ложку, попробовал в начале ягоды. Очень интересный и необычный вкус. Напоминает нашу малину, только с кислинкой и без косточек, а во рту потом лимоном почему-то отдает. Сидели молча, они пили чай, а я перешел к варенью. «Странно. Ни о чём не говорят. Может, у него ритуал такой?» Первое оказалось почти черника, если не считать того, что привкус был как у апельсина, а второе, красное, даже не понял, что это, отдаёт и черешней, и клубникой с каким-то оттенком мяты. Необычно, но очень вкусно. Умял всё, запив А вот его вкус из-за толком не понял. Дед с Беломером допили свой, поставив пустые чашки на стол. «Ты ему всё объяснил?» Поинтересовался хозяину деда, посмотрев на меня. «В общих чертах», — тот кивнул. «Остальное сам расскажешь. Ладно, пора мне». Дед поднялся. «Спасибо, хозяин, за чай. Надеюсь, у тебя всё получится». «Что, есть сомнения?» Немного удивился волх, вставая со своего места. Дед хмыкнул. «Да нет, это я так, к слову. Сколько раз тебе говорил, чтобы в моём доме праздными словами не разбрасывался?» Беломир недовольно посмотрел на него. Тот всплеснул руками. но ну, завёл свою шарманку, старый болотный веник. Всё, оставайтесь!» Он махнул рукой. «Я пошёл». Покачав головой, дед быстро удалился. Сердито посмотрев ему вслед, Волхв задумчиво пробурчал. «Почему болотный?» Повернувшись, он пристально глянул на меня. От его взгляда аж мурашки по спине побежали. «Так». Волхв присел рядом. «Объясню тебе одно правило. При мне или просто в моем доме, прежде чем что-то сказать, подумай, о чем говоришь. Для чего?» Не бросайся праздными словами. «Почему — Почему? Я удивлённо на него посмотрел. Он махнул рукой. — Долго объяснять. Просто, если хочешь сказать, говори по существу. Я пожал плечами. «Хорошо. — Хорошо. — Молодец. Он кивнул. — Как тебе варенье? Склонив голову на бок, Беломер слегка улыбнулся. Я облизнулся. — Вкусно? «А что за ягоды?» «Мясные лесные. Название тебе все равно ничего не скажет». Я кивнул. «Лучше помолчу, а то еще чего ляпну». «В общем, так». Волх положил руку на стол. «То, что я буду делать, это большой секрет. Надеюсь, у Матвея хватило ума тебе об этом сказать». Я вновь кивнул. «Все время мне необходимо держать тебя за руку». Начал он объяснять. «Не делай резких движений, старайся быть ко мне поближе. Молчи, ни в коем случае ни о чем не говори, ступай осторожно, без шума. Когда встанем возле портала, не двигайся. Как только тебя отпущу, сразу пристраивайся сзади к людям как можно быстрее. Иди вместе с ними вперед. Надеюсь, дальше знаешь, что делать?» Я в очередной раз кивнул. «Да, дед объяснил». «Вот и хорошо». Он поднялся. «Вопросы есть?» «Это магия, то, что вы будете делать?» Вырвалось у меня, даже сам не знаю почему. Я тут же сжал губы, осторожно посматривая на волхва. Беломер замер, вновь пристально меня изучая. «Непростой мальчик», — ушел он от ответа. «А ну-ка, прикрой глаза». Сделав, что он попросил, почувствовал, как три его пальца прикоснулись к моему лбу, точно по центру. Вскоре ощутил в этом месте тепло. Беломир убрал руку, я открыл глаза. Он покачал головой. «Странно, будущее не определено. Как будто тебя в этом мире нет, серый туман не пускает внутрь». «А вы что, можете видеть будущее?» Вот, блин, он почти угадал, что я не из их реальности. «Я много что могу!» — бросил он. «Бери сумку, пошли!» Повернувшись, Волх направился к двери. Выйдя во двор, он тут же взял меня за руку. «Дальше делай все так, как говорил. И еще!» Он посмотрел на меня. «Ни на кого не глазей, чтобы взгляд ни с кем не встретился. По сторонам не смотри, только себе под ноги!» Кивнув, я опустил голову. Беломер на минуту замер. Затем глубоко вздохнул. «Все, выходим». Пройдя через калитку, оказавшись на улице, мы повернули налево и медленно пошли по тротуару. Как он и велел, я смотрел вниз, осторожно ступая рядом с ним. Понимал, что мимо нас проходят люди, даже совсем близко, так как иногда мы сторонились, отходя чуть в сторону. Замирали, пропуская прохожих, но действительно нас никто не замечал. Тротуар был выложен плиткой, Искоса бросил взгляд на дорогу, там что-то серое, похожее на асфальт. Все-таки центр города. Так мы дошли до какого-то большого здания, повернули налево, обошли его сбоку, приблизившись к плотно прилегающей двери без ручки. Беломир приложил к ней руку, щелкнул запор. Она сама открылась. Войдя внутрь, пройдя по невзрачному коридору, вышли в большой зал. «Можешь посмотреть, это портал», — шепнул он. Я поднял голову. Конечно, ожидал увидеть нечто фантастическое. А здесь, чуть сбоку от меня, просто стена густого, очень плотного белого тумана, внутри которого невозможно ничего рассмотреть. Я глянул в другую сторону. Метрах в десяти слева большие ворота. Справа стойка, как в гостинице. Там сидит человек. Рядом с ним полицейский в чёрной форме, а возле них стоит дед Матвей, о чём-то беседуя. Сам зал больше похож на ангар. «Приготовься, сейчас пройдут люди. Быстро сразу пристраивайся за ними», — прошептал он. Действительно, через минуту туман изнутри замерцал голубоватым свечением, появились всполохи, и оттуда вышел мужчина с сумками, следом ещё, вот и последний. «Пошёл», — бросил волхв и отпустил мою руку. Мгновенно метнувшись вперёд, я оказался у них за спиной. Почему-то всего затрясло — По телу побежали мурашки. Вот шёл сюда, был спокоен, а сейчас занервничал, засопил. Пройдя полпути, вспомнил, что должен разыграть спектакль и сам того не ожидая, видать, перенервничал, истерично закричал. «Деда!» У меня из глаз брызнули слёзы. Бросившись вперёд, бесцеремонно растолкав людей, вжался в него и зарыдал. «Ну что ты, что ты?» Он гладил меня по голове, прижимая к себе. «Успокойся! Я же здесь, всё позади!» Все замерли, наблюдая картину моей истерики. Матвей Егорович, немного отстранив меня, посмотрел в глаза. Я глянул на него. Да у него самого слёзы выступили. Ну, я дал. И ведь не играл, всё само собой получилось. «Передай документ на контроль», — произнёс он. Достав из заднего кармана бумажку, продолжая всхлипывать, передал ему и вновь прижался. Тот отдал её, буквально через минуту забрав назад. «Всё, пошли!» Он повёл меня на выход. Я мельком глянул на контролёра. Мужчина, посмотрев на меня, с состраданием покачал головой. Мы вышли на улицу, тут же сев в машину. Дед, достав бутылку воды, протянул мне, а сам, вынув из бардачка салфетку, высморкался. покачав головой и глянув на меня, повёл машину в сторону дома. «Ну вот, теперь ты официально мой внук и легально пребываешь в этом мире», тихо произнёс он. Затем вновь посмотрел в мою сторону. «Ну и что это было? Чего так разревелся? Даже меня пробрало. И ведь слёзы настоящие». Опустив голову, я шмыгнул носом. «Не специально. «Так получилось. Просто как-то вдруг осознал», — я глянул на него, — «что у меня на самом деле никого, кроме тебя, нет. Вот и сорвался, испугался, ведь мог оказаться в этом мире совсем один». Улыбнувшись, дед потрепал меня по голове. «Всё хорошо. Я понимаю и никуда не денусь. У самого, кроме тебя, никого нет». Вздохнув, выпил немного воды. Сегодня этот человек стал мне совсем близким, настоящим родным. Страшно подумать, что со мной было бы, не окажись он в том месте, где я появился в этом мире. Мне ведь ужасно повезло, что он взял меня к себе.